Глава 17. Ночной принц. Сырые и холодные пещеры оказались переполнены людьми. Никто давно как следует не ел. У многих виднелись шрамы, язвы и следы побоев. Я делал все возможное, чтобы не смотреть на них. Криспин, по всей видимости, был у них кем-то вроде старейшины. Он был сед, как предрассветные сумерки а неровные клочки волос на подбородке мало походили на бороду. Ноги были обмотаны грязными тряпками, удерживая подошвы полуразвалившихся сапог. И если бы мы не пришли за этими людьми, в такой одежде они бы не пережили и первых заморозков. «Сюда!» — указал Криспин. Пещера выходила к воде, и каменный пол был скользким от приливов. Стояли потемки, но в оцветах дня можно было разглядеть двух связанных и избитых стражников Воронова Пика на коленях. «Мы же говорили, что вы не пожалеете!» Полу безумно хохотнул Криспин. Ульф и Фрей тихо переговаривались. Ульф казался довольным, Фрей будто стало неловко. Боковым зрением я уловил движение, и взгляд упал на Элизу. На ее разгорячённом лице отразилась боль. Я поборол желание подойти к ней, стиснул зубы и отвернулся. Любой в вороновом пике был моим врагом. ее тоже. Но я никак не мог забыть, что еще они были ее народом. Эти стражники, она ведь могла знать их. Вот что случится, если она продолжит плясать под дудку Ари. Она увидит, как навсегда закрываются глаза на знакомых лицах или падёт от рук тех, кого любила. Я хотел защитить ее от такой судьбы, а чудовище внутри меня проклинало ее за легкомыслие, за то, что она поставила себя в такое положение. Кровь взывала ко мне и просила битвы, заглушая беспокойство о Квинне-изгнаннице. Но другая часть меня, больше и сильнее, желала позабыть все ссоры, и прикоснуться к ней так, чтобы она снова растворилась во мне, как когда-то». Халвар усмехнулся и шагнул к связанным стражникам. «Что нам делать с этими уродцами? Они выглядят так, будто не ели неделю». «Так и есть», — сказал Криспин. «Вы морили их голодом?» — с отвращением в голосе спросила Элиза. «Либо мы, либо они». Криспин шагнул к одному из стражников. Они хотят свободы и пожрать так, что уже готовы поболтать о планах лже-короля. Халвар наклонился, вглядываясь в глаза одного из воронов. Лицо его исказили царапины и кровоподтёки. Глаза покраснели, от одежды воняло рвотой. «Они легко могут солгать». «Не будем», — пробормотал стражник таким голосом, будто одной ногой уже стоял в ином мире. «Настолько голоден». Стражник закрыл глаза, выдавливая тяжелые вздохи. «Мы знаем планы. А потом улизнете обратно к своим и разболтаете про нас». «Они и через хребет не переберутся», — мрачно сказала Элиза. «Неужели женщина сочувствует этим ублюдкам?» — шепнул Крис Пинтору. Или думал, что шепнул. Мы все прекрасно его слышали. «Я сочувствую людям» сузила глаза Элиза. «Им досталось не больше, чем любому из нас досталось бы в вороновом пике», вырвалось у меня. Элиза подняла на меня взгляд, полный такой боли, какой не таилась в нем ни для кого другого. «Прости меня», — голос ее звенел от гнева. «Но я не хочу становиться похожей на воронов пик». «Тогда держись-ка лучше подальше от войны, Дехон», — фыркнул Криспин. «Не всегда можно выйти чистенькой». Один из стражников закашлялся. Звук отскакивал от сводов гулким эхом. Элиза подняла голову и, не глядя на нас, подошла к пленнику. Осмотрев его синяки и отсчитав биение сердца, она посмотрела на Криспина. «Дайте хотя бы воды. Хотите, чтобы они говорили, так дайте им горло смочить». Криспин покраснел. Но скорее не от гнева, а от стыда, что не сообразил сам. Глянул на одного из беженцев и кивнул. Вскоре мальчик вернулся с ведром воды и черпаком. Элиза зачерпнула воды и по очереди поднесла к губам пленников. Один подавился и чуть не вывернул пустой желудок. Не слушая голос рассудка, я подошел к ней и взял черпак. Все это казалось таким знакомым. «Ты слишком торопишься». Тихо сказал я. Она внимательно смотрела на мои руки, пока я поил стражников маленькими глотками, потом сцепила на коленях пальцы. «Говоришь, будто знаешь, как надо?» Я замер. Темные воспоминания сдавили грудь так, что стало нечем дышать. Я помнил ночи, когда голод пожирал меня изнутри, когда от бесконечной жажды во рту оставалась выжженная пустыня, И я не мог даже говорить. «Потому что ты знаешь, как надо», — пробормотала она сама себе. Она опустила глаза на каменный пол пещеры. Мягкие черты лица исказила боль. О чем она думала? Я хотел спросить, но вместо этого отвернулся. Я дал воронам по последнему глотку и встал. «Так что готовит колдор?» Тот, что был посильнее, посмотрел вверх, мне в глаза. «Прежде чем я скажу, обещай, что посидишь мою сестру». «Сестра?» Второй ворон свернулся на полу калачиком. Она была укутана в толстые меха, а волосы на лице свалялись. Я и не подумал, что это женщина. Один глаз у нее опух и заплыл. Пальцы покрывали синяки, будто их не раз ломали. «Это не мы», — поспешно сказал Криспин, будто чувствовал, что за вопрос вертелся у меня на языке. «Они навернулись с обрыва на берег. Это мы их и поймали». «Упали с обрыва?» — переспросил Тор. Криспин энергично закивал. «В темноте ни черта не видно, камень сырой. Вороны, конечно, дураки те еще, но, пожалуй, там любой мог бы навернуться, если подойти слишком близко». Я снова повернулся к измождённым стражникам. «Говори, о ней позаботятся». «Ты тут не главный, рейф проворчал Ульф. «Ты не можешь давать таких обещаний». «Зато я могу, медвежонок», — оскалился в ответ Халвар. «Хочешь, чтобы кто-то заговорил? Кровавый рейф может это обеспечить». Я опустился возле ворона на одно колено. Глаза у стражника расширились. «Кровавый рейф», — выдохнул он. «Боги. Как тебя зовут?» «Бранд». Ее Кари». Он подавился воздухом. «Где ваш отряд?» «Мы...» — Бранд повозился на коленях и поморщился. «Разделились. Они должны были занять южные берега и города». «Разделились?» «Слабо верится». Ворон смотрел в сторону и дышал так глубоко, что ноздри раздувались. «Будешь лгать, ничего хорошего не жди», — сказала Элиза, бросая мне понимающий взгляд. Вероятно, она думала о том же, о чем и я. Мы могли бы использовать дар Джуни, но знать об этом никому не стоило. Элиза прочистила горло и пошла дальше, как будто это у нее был дар чувствовать ложь на вкус. Мы слишком долго ехали, чтобы слушать сказки. Все на взводе, терпение заканчивается. В груди потеплело от гордости. Умница Квинна. Она могла распознать ложь так же, как любой из нас. Она всегда выделялась среди тиморской знати, и как ни старался, я не мог насытиться ею. Даже теперь, когда воспоминания вернулись, я не мог назвать ни одну женщину из дворянства старой Этты, Кто одновременно так будоражил и так ошеломлял меня, как Элиза Лессандер. Брант взволнованно посмотрел на сестру. Один из. Один из капитанов нашего отряда пытался принудить Карик. Я застукал их и напал на него. <coughs> Рассказ Бранта потонул в новом приступе кашля. Воды! велел Халвар. На этот раз поить ворона помогла Джунис. «Спасибо», — прошептал он. Я похлопал его по щеке, прося продолжить. «Ты напал на старшего по званию? Это смертный приговор. У тебя есть сестра Рейф? Или брат?» Элиза резко втянула воздух и поджала губы, видимо, смущаясь своей реакцией. В моей груди словно кто-то копался раскаленным ножом. «Да». «Тогда ты должен понять», — кивнул Бранд. «Будь там хоть чертов король. Я порвал бы его на клочки». «Женщины в Тиморе редко становятся воинами. Их чаще оскорбляют, насилуют или убивают. Но когда я стал стражником замка, ей некуда было пойти. Мы с ней одни». «Она доказала свою стойкость» и ей позволили остаться при условии, что я присмотрю за ней. Она моя ответственность. Пощади ее, и я всё расскажу. Я поверил ему. Сердце до сих пор разрывалось от воспоминаний о том, как я не смог защитить Херию и мать. В голове один за другим всплывали кошмары, в красках расписывавшие, что я мог и что должен был сделать, чтобы спасти их. Она будет жить, даю тебе слово. Что ты знаешь?» Бранд то ли успокоился, то ли устал спорить. «Каро Колдер отлавливает ночных людей», — прочистив горло, проговорил он. «Он считает, что с их кровью можно создавать эликсиры и яды, и что так жители Тимора смогут использовать магию. Хочет сделать из них оружие. Он уже это делал. Травил Фейри каким-то темным, извращенным хаосом и подчинял их волю. Тех, кто слишком слаб, он опустошает, выкачивает всю кровь для каких-то экспериментов. «Невозможно», — сказал я. «Думаешь?» — фыркнул Брандт. «Я это видел. Видел Фейри, которые ему служат. Сильных Фейри». Видел странные эликсиры, которые они смогли создать. Такие, что вздымают землю не хуже хаоса. И яды. И как они подчиняют ночной народ. Брандт прикрыл глаза. Это странная магия. Будто и не фокусы фейри вовсе, как по мне. Это все ведьма, что живет в замке. Говорят, такие, как она, умеют исполнять любые желания. Надо только записать, и норные переплетут нить судьбы. Даже вплетут туда верности другому королю. Рука Элиза легла мне на плечо, и я вздрогнул. Глаза ее расширились от ужаса. Калиста, прошептала она. Чародейка, кровь отхлынула от лица. Неужели они прокляли кого-то еще? Что за чародейка? Протолкнулся вперед Ульф. «Вы о чем? Элиза моргнула. «У королевы Анники была ведьма, как она ее называла. Она могла писать новую судьбу». «Да», — бранд попытался улыбнуться. «Да, похоже на то, что мы слышали. Как я понимаю, Воронов Пик с самого начала держал таких ведьм. Богам известно, сколько их там. Одна». Мы с Элизой переглянулись. Мы оба знали, что у них она одна. Другие, в том числе и та, кто меня проклял, давно умерли. Но одна осталась выполнять их приказы, хотя у нее получилось спасти меня, пусть и странным способом. Это она написала начало пути, который привел меня в черную гробницу. Но надолго ли хватит ее борьбы? Скоро ли и ее обнимет иной мир? Кроме охоты на Фейри. Продолжал Бранд. «Все отряды получили приказ найти сестру новой королевы». Пещера задрожала. Ноги шаркали по камню. Все чувства потонули под одной ненавистью. «Если мальчишка в короне только попытается тронуть Элизу, я убью его. И с преогромным удовольствием». «Зачем?» — сурово спросил я. «Во мне говорил Рейф». Бранд пожал плечами. Их ведьма сказала, что судьба не велела ее убивать или что она может что-то сделать. Как-то так. Я не знаю подробностей. Только то, что приказано взять ее живой. Значит, маленькая чародейка до сих пор пыталась своими путями защитить Элизу. храбра Неважно, чего так хотели Руна и Колдер, Мы не позволим им это получить. Я встал и посмотрел на Криспина. «Было полезно, как ты и обещал. Они свою часть сделки выполнили. Освободите их и дайте им уже поесть, черт возьми». «Кто ты такой, чтобы командовать?» — встрял Ульф. «Сначала ты едва говоришь с королем Ари. Теперь требуешь, чтобы мы тебе подчинялись?» «Заткнись, медвежонок», — снисходительно сказал Халвар. «Вы наши пленники, все вы, а мы с Фреем — члены королевской стражи». Мы говорим от имени короля. Вы не выбрали сторону, а мы не собираемся греть воронов за пазухой. Они сбежали, — напомнила Элиза. Они не вернутся к своим. Да мне плевать. Они наши враги. Даже на войне есть приличие, сказал Халвар. В этот момент он был так похож на отца. Хватит уже ныть и жаловаться, что ваш король поставил во главе отряда кучку фейри в магических оковах. Хотите обращаться с воронами как с пленниками? Пожалуйста. Как по мне, это вполне терпимо. Нас же вы кормите. Может, они и перейдут на вашу сторону? — Очень они нам нужны, — проворчал Ульф. — Хватит, — оттолкнул его Фрей. — Ари справедливый король, даже к врагам. «Так выньте уже их из этой чертовой лужи и дайте хоть что-нибудь из еды». «У нас не так много», — сказал Криспин. Сиф не выдержала. «Мы принесли кое-что из Раскига для всех». Криспин кивнул, и кто-то из беженцев разрезал ремни, стягивающие запястья воронов. Кари упала, и бранд поспешил подхватить ее, хотя и сам ослаб не меньше. Когда он убрал волосы с ее худого лица, мы ясно увидели, что оно женское, с длинными ресницами и россыпью веснушек на носу. Халвар поднял ее на руки, ее голова откинулась назад, а глаза дрогнули и открылись. Фрей и Матис помогли Бранту выбраться из пещеры, и повисла тишина. Криспин разбил ее громким хлопком. Что ж, всем приготовиться к отъезду! Когда я повернулся к выходу, перед моим лицом оказался палец Ульфа. «Осторожней, Рейф. Я чувствую в твоей голове роятся темные планы, и я тебе не доверяю». «Взаимно», — залобно оскалился я. Желание перерезать засранцу горло стерло любые остатки логики. Ульфа вихрем вылетел из пещер. Джуни скоснулась моего локтя. Между бровей у нее пролегла озабоченная морщинка. У его гнева кислый вкус. И что это значит? «Пока не знаю», — она покачала головой. «Но обычно это значит, что очень скоро я перестану ему доверять. Буду присматривать за ним». «Да уж, и я буду». Все постепенно собирались в главной пещере. Эли запинала камешки, избегая моего взгляда. «Скажи что-нибудь». О ней говорили при дворе. В заговоре ее сестры ей отводилась какая-то роль. Это был повод задуматься. Но все молчали. Мне нужно было поговорить с ней, забыть на мгновение, что я сам оттолкнул ее, забыть о месте и крови и вернуться в то время, когда мы прятались от всех по нишам, а в мире все было хорошо. «Твой кузен не найдет тебя». Пустые слова. Они не вмещали и половины всего того, что я должен был сказать. Элиза остановилась. Глаза ее живо сверкнули. «Он может». Я сделал шаг ближе. «Нет, не сможет». «Если он доберется до нас». Элиза замялась, нервно покусывая губу. «Убей меня». «Элиза». «Я пойду пригляжу за воронами», — перебила она. «Спасибо, что помог их спасти. Это должно быть нелегко. Ты ненавидишь тимурцев?» Она ушла, не проранив больше ни слова, не бросив даже взгляда. Обычно она смотрела на меня с тоской, гневом или разочарованием. Любое из этих чувств было лучше, чем ничего. Чему я так удивлялся? Разве я не хотел, чтобы она вычеркнула меня из своей жизни? Я добился своего и она будет в большей безопасности без связи с принцем, погрязшим вместе. Тогда почему же от ее пустого взгляда сердце болело так сильно?